Глава тридцать Избалованной госпоже удачи наскучило общество моего деверя. Присыщенная его выходками, она ушла незаметно без скандала и не подозревая о коварстве. Но последний кон Леонид поставил собственную жизнь против всего остального банка. Дворяне творили дичь и держали никому ненужное слово. Гусарская рулетка — Вышла роковой. Димит Кондратьевич застал остывающее тело озлобленного домовладельца и толпу нетрезвых игроков. Быстрое следствие так и не установило, действительно ли Леониду не повезло, и из четырех пистолетов он наугад выбрал заряженный. Или его противники по игре, быть может, не только, подсуетились, и все оружие несло верную смерть до того, как его разрядили к приезду полиции. Я безразлично допустила, что могла быть и вовсе не рулетка. Кто знает, что происходило за закрытыми дверями в комнате, где ставка была много больше, чем жизнь. Димит Кондратьевич из кожи вон лез, чтобы за очередные дурные вести я не снесла ему башку. Но мне было плевать на Леонида. Я поражалась, как неожиданно профессионально сработала полиция сразу после. Немедленно вызвали швейцара Росовое, И то ли Демид Кондратьевич схватывал все важное на лету и хорошо учился на своих ошибках, то ли покривил душой, передо мной рисуясь, и опознание проводил некто более грамотный. Но задали швейцару вопрос, узнаешь ли ты барина, без наводящих, и тут уверенно заявил, где и когда покойного видел. Узнал Леонида и один из моих лихачей, стоявший в тот вечер возле номеров. А спустя пару часов и Данила показал, что покойник на столе есть человек, говоривший с палашкой и передававший ей яты деньги. Потом отыскался глуховатый рассыльный, которому мертвой барни из номеров наказались снести записку до господина Апраксина. Дело об убийствах моей матери и моей крепостной девки было закрыто. Лукея прошла через суровые допросы, но рассказала не больше того, чем мне той ночью. Леонид не делился с ней планами, лишь приказывал. Она исполняла все, что ей было велено. Нехотя с презрением, с линцой, но при этом беспрекословно. Я перерыла все бумаги, что у меня были, но не нашла ни одной указывающей, кому Лукея принадлежит. Не дал ничего и обыску Леонида. Демид Кондратьевич навестил Петра Аркадьевича, и именно среди его крестьян которых у него насчитывалось почти полтысячи, и была записана наглая, совершенно бесстрашная баба. Я не понимала, ненавижу Лукею или ей восхищаюсь. Запутывая всех, издеваясь над всеми, бесправная старуха, чужая собственность, ни в чем не раскаивалась, вела свою игру. А может, все и случилось, потому что кто-то считал, что безраздельно властвуют над ее жизнью. Лукей доказала, что это не так. Она обокрала приютивший меня дом и следом украла деньги уже у меня. Унижала меня, моего мужа, Леонида и всех на свете. Заступалась за меня, помогала мне, советовала, предупреждала и сыпала яд, не дрогнувшей рукой, а после оплакивала. И все это время я была убеждена, у нее не было ни злого умысла, ни расчета. Все, что она делала, словно бы как ребенок, от всей души. Удивительная старуха. Столько ненависти и любви одновременно в одном человеке по отношению к одним и тем же людям. Пётр Аркадьевич уплатил мне 30 золотом за погибшую палашку и еще 300 штрафов в казну. И он, и его жена попытались наладить со мной отношения, не пеняя, что я предала дворянскую честь во имя презренного злата. Но я не спешила сходиться с ними. Злость, что меня выставили из дома зимой без денег с четырьмя детьми, была еще слишком сильна и свежа. В отличие от братца, Петр Аркадьевич оказался помещиком хоть куда. Наследство папеньки Аркадия Праксина не промотало, приумножил. Дмитрий Аркадьевич гулял направо и налево, закладывал все, что мог заложить. А что не мог заложить, продавал по дешевке. Нанимался сыновьям иностранных безграмотных гувернеров, скупал у ювелиров драгоценности, чтобы спустя какой-то срок их заложить и швырял актрисам под ноги золото, шокируя размахом даже купцов. Петр Аркадьевич штудировал умные книжки, выписывал знающих агрономов, приобрел выносливое и крепкое поголовье, высеивал на полях неприхотливые злаки, ставил новую мельницу и всячески поощрял трезвость, и трудолюбие в мужиках. Имение его приносило хороший доход. Все были пределы. И чтобы ему не забрать не только трех перешедших по наследству от покойного брата мужиков, но и Лукею, все сложилось бы иначе. Но что жалеть? Петр Аркадьевич, разделяя со мной симфолическую трапезу после камня, предложил отправлять к нему на лето детей. «Родная же кровь, Вера Андреевна!» Я отказалась, возможно, резче, чем стоило. Пётр Аркадьевич стоически принял и это. Я искренне привязалась к Марфе, но покинула дом купца Теренькова, не желая, чтобы у моих малышей с этой квартиры были связаны тяжелые воспоминания, и переехала в доходный дом купчихи Барановой, той самой моей благодетельницы, простившей мне долг. Баранова не просто пожалела меня в те минуты близкую к помешательству, а спасла, несмотря на нелестные, брошенные мне вслед слова. Она поселила во мне чувство, что я справлюсь. Феврония и Анфиса водили моих малышей играть с ее детьми. Я успела пару раз с ней почаевничать и обсудить купеческий салон модных платьев. Не самое доходное начинание, но моде прет -порте пришла пора заявить о себе в этом мире. А мне начать диктовать? какой она будет. Февроне и юная нынила были со мной теперь неотлучно. Анфиса приходила днем, но оставалась иногда допоздна, бывало и до утра, когда Афанасий работал в ночную смену. Мы запустили маршрут уже круглосуточно, и я дергалась, мне бы не пропустить, когда в этом мире появится где-то железная дорога. Аксентьев купил помещение под банк. За несколько дней оборудовали огромное и неприступное хранилище — И я поместила свои капиталы в надежные руки. Казалось мне, можно не опасаться за свою жизнь, но я была неспокойна. Кто-то пытался меня убить, закрыв заслонку. Кто-то шел ко мне с подушкой. Или сперва была я сама, а после мои расшатавшиеся нервы. А чувство вины — то, что я могла что-то сделать иначе. Я могла сохранить чью-то жизнь. Леонид давал мне шанс. Просил написать на его имя доверенность. Вышло, что шанс он давал себе самому, а я ни капли не сожалела о его смерти. Он убил мою мать, чтобы она не стояла у него на пути. Собирался разделаться и со мной. Все ради того, чтобы получить опеку над малышами, а вместе с опекой и деньги. Леонид заблуждался, полагая, что яд в вине не обнаружат. Цыплята от алкоголя ушли в мир иной. Но полицейский доктор оказался не промах и выделил посторонние примеси. С мясным пирогом, в который Лукея подсыпала яд, и которым, на мое счастье, в свою же беду полакомилась Палашка, на первый взгляд было сложнее. Доктор справился. И я послала Никитку на базар восполнить придевшую в результате следственного эксперимента цеплячу рать. Я не была на поклоне матери и Леонида. Но с Палашкой простилась как должно. Не было никого. Лишь я, Ефим и молоденький пастырь. И озеро уже не было сковано льдом. Гроб легко проскользил над гладью воды и пропал в белых скалах. Несколько красных ягодок осыпались, и это все. Тонкий серебряный медальон на общем камне ярко блестел среди медиков. Я стояла перед камнем на коленях. Проходившие мимо люди смотрели, наверное, на меня, что думали, чёрт их знает а я утирала слезы и только хотела, чтобы вина моя перед несчастной палашкой стала немногим меньше. На это уйдет много времени. Я забуду потерянные минуты не раньше, чем получу взамен новое чувство вины. И в ночь перед балом я, уткнувшись в подушку, рыдала, стараясь не разбудить ни детей, ни слуг, и все же в дверь тихонечко поскреблась феврония, Постояла, принесла мне стакан воды, поставила его возле кровати и исчезла. Комнату заливал лунный свет. За окном, заглушая все звуки ночного города, захлебывался от тоски любви соловей. Дурная птица! Утро началось куда позже обычного. В семь я встала опухшая, с болью в висках, с нечистой совестью. Когда идет до того, что продирать глаза я буду в двенадцать и за полночь вертеть хвостом на балах, а у меня дети, работа, бизнес, налаженная, привычная жизнь. Дети чувствовали мое скверное настроение, были притихшие. Я уже не то что поедом себя стала есть. Стряхнулась, наедине надавала себя плюх, чтобы щеки слегка прозавели Оделась и после завтрака сама отвезла малышей в сад, Купчихи Барановой. Данила зорко высматривал периметр, где не было ничего опасного. Я пила чай с калачами. Потом Наталья Семеновна подняла палец, таинственно улыбнулась и наказала мне обождать. Я никуда и не собиралась. Игры детей были в самом разгаре, поэтому терпеливо ждала, думая, что она или принесет мне что-то любопытное для нашего с ней магазина, или порадует новой идеей. «Вот, Вера Андреевна!» Наталья Семеновна села за стол, положила передо мной свернутое в рулон бархатное полотно и оскалилась, как хищница, хвастающейся добычей. «Достались мне эти камни от Мефодия Лукича, а у него сей заклад гравдулеев так и не выкупил. Забавно поглядеть на графиню будет. Так берите, на бал наденете, вернете после, да мне расскажете. Только уговор, Вера Андреевна, ничего не упустите!» Она разворачивала бархат, и голубые глаза ее злорадно поблескивали, как и крупные рубины на ожерелье и серьгах. Наталья Семеновна в красках себе воображала, как перекосит графиню Дулееву, когда новоявленная купчиха Третьей гильдии Апраксина явится в бывших графских фамильных драгоценностях на прием. И если о чем то миллионщица Барановой печалилась, то лишь о том, что лично спектаклем не насладиться. Трое детей Натальи Семеновны были постарше моих малышей, и старшенькая тоже Наталья, которая уже исполнилась девять, настолько привязалась к Грише, что расплакалась, когда нам настала пора уезжать. Баранова глядя на расстроенную дочь, проговорила: "Что бы вам, Вера Андреевна, летом детей на дачу ко мне не отправить? Присмотр у меня хороший, все же две няньки и ваших девок пришлете. Барышня к нам соседская ходит, учит детей языкам." Родители ее совсем обнищали. Дача моя, не снимаю. Огород свой с оранжереями. Хозяйство такое, никакому помещику не мечтать. Матушка моя детей любит, да и тетка души не чает. Подумайте. Я обещала подумать, но больше из вежливости. Я с трудом представляла, как на несколько месяцев расстанусь с детьми. Я еле выносила вынужденную разлуку в несколько часов, но... Сереже через несколько лет ехать в лицей. И если Петру Аркадьевичу я отказала из мести, то приглашением Натальи Семеновны грех не воспользоваться. Нужно давать детям больше свободы и самостоятельности. Главное, что мои малыши уверены безоговорочно. Я люблю их сильнее всего на свете. И я всегда на их стороне. Даже если меня по какой-то причине нет рядом. После обеда дети легли спать, а я растянулась на кушетке. И Нинила обложила мое все еще опухшее лицо кубиками льда, а шею обернула мокрым полотенцем. Неприятно, но я терпела. И не потому, что хотела показаться перед светским обществом во всей красе, мне и отекшей, и в обносках нет равных. Мой визит на бал к графине Дулеевой был негласным вызовом всего купеческого сословия. Вот она, я. Вера Апраксина. Дворянка отрекшиеся от двора, поправшая вековые нерушимые скрепы, написавшая фамилию на мужицких телегах. Я, у которой был выбор сдохнуть от голода, продолжать дрыхнуть до часу дня, триста раз перешивать, пока нитки не поползут в бальной платье, и не прятать взгляды от кредиторов, или выкинуть гордость, как отжившую свою вещь, и начать работать в поте лица, как все честные труженики. Вот она я а оплата за ваши безделия красуется у меня на груди. Так скрипите зубами, шипите мне вслед. Ваше время уже истекает. Смотрите. И можете презирать тех, кто уже определяет, что вам носить, как носить, что есть, из чего, в каких домах жить, в каких экипажах ездить, каких лошадей запрягать. Смотрите. Ведь спустя сотню лет ваше сословие разбежится, растворится дымом, оставив как память несколько символических королевских дворов. А еще через сотню лет в Букингемский дворец ворвутся с хохотом простые девчонки, внучка шахтеров и коммерсантов и смуглая актриса второго плана. И окончательно рухнет ваш старый мир под ноги бизнесменам, врачам, ученым, инженерам, мастеровым. Мне никто не поверит, если я расскажу, Сочтут умалишенный. Дверь скрипнула. Я услышала быстрый шепот Анфисы и приоткрыла один глаз. Кусочек льда тут же отвалился. И Нинила, вытолкав Анфису из комнаты, подскочила ко мне и стала прилаживать новую льдинку из мисочки. Но я уже рассмотрела в ее руке какой-то конверт. Лишите барыня, Вера Андреевна!» нахмурила брови Нинила. «Я наказала Вану сготовить, а потом одеваться будем, еще кофер придет? Я улыбнулась. Схватывала девочка на лету, набиралась и слов, и манер. А ведь только что я вывезла ее из глухой деревни, где она посла телят, доила коров и ходила за курами. По себе я знала, что все наносное, чуть что слетит шелуха, и вместо чопорной изысканной горничной будет оторва девка, которой сам черт не брат и горящая изба слышать лошадьми по колено. Но забавно. Что там у тебя? Ну-ка дай. Я требовательно протянула руку. И Нинила спорить не стала. Помимо прочего, она еще великолепно понимает, когда нужно прикусить язычок. Девочка чудо. Но все же я не оставлю ее при себе. Выдам замуж, поскольку ученая уже крестьянской смекалкой. Я села, рассыпав подтаявшие кубики льда. И, испытав не самое приятное чувство, словно весь этот лед осыпался мне прямо в живот и за шиворот. Любезная Вера Андреевна, вы спрашивали у меня почерк князя Вершкова. Я не стал обещать, не будучи убежден, что сдержу свое слово, но этот лист, ничтоже сумявшийся, вырвал, каюсь из альбома Княжные лидерр точно зная, что Вершков сие написал. Надеюсь, не зря совершил сей поступок ради вас. Остаюсь с почтением, Вышеградский. Я понятия не имела, кто такая княжна Лидерер. Но по паршивым, ну, до талантов Григория далеко, стежкам догадалась, что старая титулованная дева, который за каким-то чёртом подбирался вершков. Чем ему эта Лидерер не угодила, как пропуск ко двору, или она уже еле ноги таскает? Игнорируя притворное возмущение нынилы, я встала, раскидав полотенце и остатки льда. Подошла к бюро, высыпала бумаги. Записку Вершковой я хранила среди записей мужа, тех, которые не пустила еще в работу. Мне казалось, что это самое надежное место, чтобы не привлекать к ней внимания. Чем бы она еще была кому-то так же важна, как мне? Почерки на первый взгляд схожи, но наклон чуть сильнее, иной нажим. А еще никогда не врут ни орфография, ни пунктуация. В записке, которую мне передали якобы от Вершкова, ни единой помарки или ошибки. В стихах я прочитала еще раз озадаченно хмыкнула, Довольно скобрезные на грани. А княжна ничего оценила, как видится, лишние запятые, е вместо и. Я поднесла записку Вершкову к носу, понюхала очень знакомый черт возьми запах не так давно я надышалась этим убойным одеколоном в сласть а кто передал мне записку тогда палашка у нее уже ничего не узнать и в ожесточении бессильной злобе на саму себя я чуть не смяла в кулаке злосчастный листок за все это время я ни разу не удосужилась получить образец почерка леонида зациклившись на вершкове теперь все концы оборваны И хорошо, если с арестом Лукея и гибелью Палашки и Леонида исчезла угроза моей жизни. Стоп, нет! Похоже, ниточки оборваны не все. Где Ефим? Обернулась я к Ниниле. И она растерянно пожала плечами. Я поморщилась, напрасно рявкую. Разумеется, он занят делом, как и всегда. Пошли немедленно человека в трактир. Пусть Ефим, как появится, сразу спешит ко мне. Ну, живо! Палашка сказала, что. Это Ефим принял записку. Если она не солгала, она врать бы не стала. Она была для враня слишком глупа. Значит, Ефим еще может припомнить того, кто принес это послание. Должен припомнить. День был такой, что у всех отпечатался в памяти.